Шестое. Шесть этапов эффективного поручения обязанностей. Когда мы поручаем кому-то работу, мы должны следовать шести этапам. Первое. Подобрать человека для выполнения работы. Один из величайших растратчиков времени – неправильное распределение, поручение заданий не тому человеку. Мы можем совершить большую ошибку, поручив работу человеку, который выполнит ее неправильно или не в срок. Второй этап. Когда вы нашли нужного человека, обсудите с ним, что он должен сделать. Убедитесь в том, что он правильно понял результат, которого должен достичь, и верно истолковывает ваши ожидания от него. Шаг третий. Объясните этому человеку, какой метод работы вы предпочитаете, как вы хотите, чтобы он выполнял работу. Шаг четвертый. Попросите работника своими словами пересказать то, о чем вы до этого говорили. Пусть он объяснит, как понял задание. Цель этого шага удостовериться, что вы друг друга поняли, что вы одинаково понимаете, какую цель вы хотите достичь. Шаг пятый: установите крайний срок. и периодически проверяйте процесс выполнения работы. Шаг 6. Руководите работой лишь в исключительных случаях. Этот способ очень эффективен в работе с другими. Он означает, что если задание четко определено и сроки поставлены, то работник должен за него приниматься и выполнять самостоятельно, не докладывая вам об этом. Доверьте ему выполнение задания. Исключением являются лишь случаи, когда работа не может быть выполненной в срок или сотрудник совершает ошибку. Тогда он должен доложить вам о происходящем, чтобы вы взяли на себя некоторое руководство. Очень важно иметь полное понимание с начальством. Непонимание того, чего от нас ожидают, какие обязанности на нас возлагают, один из главных виновников стресса на работе. Поэтому необходимо спросить начальника, что именно нужно выполнить и в какой последовательности. Один из способов реализовать это – составить список всех обязанностей, которые, по вашему мнению, на вас возложены, отнести этот список начальнику и попросить его пронумеровать обязанности в порядке их приоритетности, что он считает самым важным заданием, заданием номер 2, номер 3 и так далее. Часто у вас после этого складывается четкое представление о цели вашей работы. Позвольте мне отметить, что у вас есть шанс на повышение и прибавку к жалованию только в том случае, если вы будете работать над тем, что ваш начальник считает наиболее важным. Только тогда он будет доволен вами как работником. Вы можете безупречно выполнять все обязанности из списка, но если вы не выполните главные обязанности, то успешной карьеры в данной компании вам не видать.